то убедимся в эволюции, которые претерпели эти картины жизни от Илиады к Одиссее, несмотря на художественную целостность обеих поэм. Илиада – поэма о военных подвигах ахейцев под стенами Трои, и Одиссея – поэма о возвращении с войны героя на родину после многолетних скитаний связана единством гомеровского представления о героическом мире. В «Одиссее» ее главный герой говорит «люди не сходны. те любят одно, а другие другое». Это как будто бы простая истина дает возможность древнему поэту создать героев, совершенно не похожих друг на друга и найти в каждом из них нечто неповторимое, характерное именно для него, чем нарушаются старые понятия о традиционности и однообразии участников эпического повествования. И хотя в Велиаде один из героев говорит, что поколения людей сменяются, как листья на деревьях, утверждая тем самым вечность всего человеческого рода, а не отдельного человека. Связь предков и потомков не подвластна времени, однако именно этот отдельный человек интересен в гомеровском эпосе. А люди здесь действительно разные, и столкновение между ними трудное обстоятельство, в которое они попадают, создает в эпическом повествовании драматизм, Главный герой Илиады Ахил, сын богини Фетиды и героя Пилея, великий воин, полубог, безудержный в сознании своей власти, гордый своим происхождением. Он дерзко спорит с Агамемноном, покидает в обиде на него поле боя, удаляется в свой шатер, способствует поражению ахейцев, доведя их почти до катастрофы. Безжалостной рукой он приносит в жертву мертвому Патроклу пленных троянцев, глумится над поверженным Гектором, убивает малящего о пощаде Ликаона, почти мальчика сына царя Приама. А как он сражается с Богом реки Скамандром, натиск зловещих черных волн. Только вмешательство бога огня Гефеста спасает Ахила от гибель. Бестрепетно выслушивает Ахилл предсказания своих чудесных коней, предрекающих ему скорую смерть после победы над Гектором. От мощного голоса героя, которому вторит богиня Афина, Дрожат сердца троянцев. Душа Ахилла не знает жалости, когда его кони влекут обезображенные в крови и прахе тело гектора, а совсем трое с ужасом взирают на этот позор родителей Гектора Приам и Гекуба. Даже боги на Олимпе ужаснулись, узрев подобное злодеяние, и решили способствовать Приаму, чтобы вернуть тело сына. но вспомним, как тот же самый Ахил плачет, положив голову на колени матери, как постоянно он помнит о своей горькой участи умереть молодым, как беззаветно предан он Патроклу и как внимает он пришедший к нему с жалобными вздохами тени друга. А встреча Ахила и Приама, она полна высоких мыслей, состраданий к человеку печальной доли всякого смертного существа, почтения к старости, скорби перед несчастьями, объединяющими всех людей, независимо от того, троянцы они или ахейцы. В 24-й песне «Илиады» Приам ночью, правда, с помощью бога Гермеса, приходит в стан Ахилла просить о выкупе обезображенного тела Гектора. И Ахилл, увидев врага, Поднимает его с колен, усаживает с собой рядом. А Приам целует руки убийцы его сыновей. И оба плачут над своей судьбой. Нахил вспоминает своего старика-отца, к которому он не вернется. Старец Прям оплакивает своих детей. Оба они в этот миг не потомки богов, не гордые в славе герои а просто люди, прошедшие через множество страданий. На страницах Илиады появляется то мужественный Аякс со своим семикожным щитом, воин суровый, молчаливый, то диамет, так увлеченный сражением, что не останавливается перед богами, аресом и афродитой, и наносит им раны своим боевым копьем, конечно, с одобрением Афины, помогающей герой.